Глава десятая. Человеческий крик. Приблизившись к дому, я увидел, что свет идёт из открытой двери моей комнаты. И тотчас же, где-то рядом, в темноте, послышался окрик Монгомери. «Приндик!» Я продолжал бежать. Окрик послышался снова. Я отозвался слабым голосом. "Эй!" И в следующее мгновение, шатаясь, очутился возле него. «Где вы были?»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 но влил мне в рот ещё коньяку с водой и заставил меня поесть. Я был в изнеможении. Он пробормотал, что забыл предупредить меня, и только тогда расспросил, когда я ушёл из дому, и что видел. Я коротко, отрывочными фразами отвечал ему. «Скажите мне, что всё это значит?» — спросил я, едва владея собой. «Ничего особенного», — ответил он. «Ну, я думаю, с вас достаточно на сегодня!» Вдруг раздался раздирающий душу крик пумы. Монтгомери тихо выругался. «Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Кауэр-стрит со своими котами!» «Монтгомери, что это за существо преследовал меня?» — спросил я. «Был ли это зверь или человек?» «Если вы сейчас же не ляжете спать», — сказал он вместо ответа, — «так утру совсем сойдёте с ума». Я встал и подошёл к нему вплотную. «Что это было за существо?» — повторил я. Он посмотрел мне прямо в глаза и искривил рот. Взгляд его, минуту назад такой оживлённый, вдруг потускнел. — Судя по вашему рассказу, — сказал он, — это, вероятно, был призрак. Меня охватило внезапное раздражение, которое, однако, исчезло так же быстро, как и возникло. Я снова опустился в шезлонг и сжал голову руками. По ума опять принялась выть. Монтгомери подошел ко мне сзади и положил мне руку на плечо. «Послушайте, Прэндик, — Послушайте, Прензик, сказал он.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 Утренний ветерок задувал в незастеклённое окно, и завтрака я испытывал приятное физическое удовлетворение. Вдруг внутренняя дверь, которая вела во двор, открылась. Я обернулся и увидел Монгомери. «Всё в порядке?» — спросил он. «Я страшно занят». Он тотчас же захлопнул дверь, но немного погодя, я заметил, что он забыл её запереть.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 Это стонало уже не животное. Это были стоны терзаемого человеческого существа. Поняв это, я вскочил на ноги и в три прыжка очутился у противоположной стены, схватился за ручку внутренней двери и широко распахнул ее. — Бренди, стойте! — крикнул внезапно появившийся передо мной Монтгомери. Залаила и зарычала испуганная собака. В тазике, стоявшему у порога, была кровь. Темная, с ярко-красными пятнами, и я почувствовал своеобразный запах карболки. Сквозь открытую дверь в неясной полутьме я увидел нечто привязанное к какому-то станку, всё изрезанное, окровавленное и забинтованное. А потом всё это заслонилась седая и страшная голова старого Моро.